Глава девятнадцатая Я велела Тайке проводить девочек до их покоев, а сама расположилась в общей гостиной на втором этаже. Граф Шеррес, возвращаясь домой, не сможет пройти мимо меня, а мне непременно нужно было с ним переговорить. По вечерам там частенько устраивали посиделки жены дипломатов. Они приходили каждый со своим рукоделием и болтали. Несколько раз – Сразу после переезда в посольство я тоже пыталась присоединиться к их беседам. Но в моем присутствии все разговоры смолкали. И я поняла, что просто зря трачу время. Чтобы сблизиться с ними, у меня уйдет слишком много времени. А этот ресурс, в отличие от желания услышать все посольские слухи лично, был у меня в недостатке. Сплетни же мне исправно приносила тайка. Вот и сейчас... Стоило мне сесть в кресло в стороне от кружка шепчущихся женщин, как все дружно увлеклись вышиванием. Как будто бы в сумраке, от которого не спасали несколько горящих свечей, расставленных по периметру. Это вообще было возможно. А я старательно делала вид, что не замечая укоризненных взглядов, которые изредка бросали на меня женщины, обиженные за то, что испортила им привычный вечер. К счастью, граф Шеррес Вернулся довольно быстро. Он так быстро прошел мимо дам, что я его чуть не упустила. «Ваше сиятельство!» Я вскочила с кресла и бросилась за ним вдогонку, услышав за спиной дружный вздох. «Чую, завтра все посольство будет знать, что бесстыжая Брита Форент спуталась с графом Шерресом. Но я и раньше не обращала внимания на сплетни, которые приписывали мне интрижки то с бароном Пирром, то с моим управляющим. А уж через несколько дней мне вообще будет все равно. Я стану герцогиней Бакрей. Граф, услышав мой окрик, остановился и развернулся. «Ваше сиятельство!» склонила я голову. «Позвольте пригласить вас на прогулку в сад. Снежные розы совсем скоро зацветут. И мне хотелось бы полюбоваться на их бутоны с вами». За спиной снова ахнули. Я невольно улыбнулась. «Сама не знаю, зачем я это сделала, но так захотелось шокировать вредных сплетниц, что я не сдержалась». «Разумеется, ваша светлость!» — кивнул граф и, подставив мне локоть, повел к выходу на балконы второго этажа. Там была узенькая и довольно крутая лестница, по которой можно было спуститься прямо в сад. А когда мы удалились достаточно далеко, чтобы досужие кумушки нас не услышали, граф шепнул. «Ваша светлость, это было неразумно. Вы представляете, какие теперь пойдут сплетни?» Я дернула плечом. А бригорианским мужчинам прощалось почти все. А значит, слухи ничем не грозят графу Шерресу. Он беспокоился исключительно обо мне. «Мне все равно», — ответила я. «Я скоро выхожу замуж». Граф кивнул. «Хорошо, как скажете». Мы вышли в сад, и теперь медленно шли по дорожке между деревьями. И оба молчали. Я просто не знала, как начать разговор. Как задать первый вопрос, чтобы не выдать ни себя, ни ложку, ни герцога Форента, если вдруг граф сам еще ни о чем не догадался. Но граф Шеррес начал первым. «Ваша светлость, я сегодня, когда забирал вашего сына, познакомился с братом вашего отца. Как там его зовут? Ротфорд» отозвалась я, все еще наивно надеясь, что обойдется. Он из республики Талот, как и мой отец. «Именно», кивнул граф, проигнорировав вторую часть моей фразы. «Господин Ротфорд». Но совсем недавно он носил другое имя. И я, признаться, был очень удивлен, когда увидел его живым, здоровым и вполне довольным новой жизнью. Я промолчала, сделала вид, что внимательно рассматриваю звездное небо. Я просто не знала, что сказать. А еще мне было страшно. Если граф Шеррес окажется не тем человеком, каким я его считаю, то третий советник уже победил. Я стану женой его сына, как он всегда мечтал. И ему останется только убрать Грегорика, чтобы посадить на трон Андрея. Самое неприятное, что в таком случае... «Меня можно будет использовать в темную Я даже не узнаю, что планы моего врага изменились. Возможно, они уже изменились. Просто я об этом не знаю». Но на этом сюрпризы не закончились. Граф говорил очень тихо. Я еле разбирала слова. «Мальчик, которого я хотел отвести к матери, оказался, как две капли воды, похож на еще одного моего старого знакомого. К сожалению, он погиб восемь лет назад». И все считали, что вместе с сыном. И эта загадка до сих пор терзает меня, ваша светлость. Я попробовал расспросить господина Форта, Но он ответил, что не может раскрыть эту тайну без вашего на то позволения. Но он просил вам передать, что верные люди на дороге не валяются. Я усмехнулась. Сейчас, когда разоблачение стало так очевидно, мой страх быть узнанный. Снова спасовал перед отчаянной храбростью смертника, которая заставляла меня дразнить кумушек в гостиной, согласиться на предложение третьего советника, не сдохнуть на улицах Нижнего города от голода и холода и сбежать от заговорщиков с маленьким братом на руках. «А вы, ваше сиятельство, верный человек?» – спросила я спокойным голосом, хотя, конечно же, никакого покоя не чувствовала. «Не сомневайтесь». Мгновенно отозвался граф Шеррес и прошептал после паузы. «После того, что вы сделали для моей дочери, вы можете распоряжаться моей жизнью, как вам угодно, вашего...» «Нет, перебила я его». «Я герцогиня Форренд. «Да, ваша светлость, простите». Мы снова замолчали. Этот разговор был сложным для нас обоих. Я с тяжелым сердцем размышляла о том, что Ложке небезопасно оставаться в Яснограде, если его так легко узнать. И, возможно, стоит отправить его в республику Талот с Миткой через год, когда мой доверенный купец вернется. А о чем думал граф, было неизвестно до тех пор, пока он не спросил. Я только никак не могу понять. Ваша светлость, раньше мы с вами не были знакомы лично, но я много раз вас видел, и вы совсем не похожи на Он запнулся. «На себя прежнюю?» Закончила я вместо него и вздохнула. «Просто прошло очень много лет. Вы, ваше сиятельство, плохо представляете себе жизнь в Нижнем городе. Мне пришлось мыть посуду в харчевне, чтобы выжить. Я тяжело работала с раннего утра до поздней ночи, чтобы выкарабкаться из нищеты. Неудивительно, что я так сильно изменилась. Раскрывать тайну браслета древней богини – Я не собиралась никому. Но я слышал, что вы пользовались покровительством ночного короля. Я полагал, вы обратились за помощью к нему. Нет, я сама. Помотала я головой и добавила через короткую паузу. О том, кто я на самом деле, известно очень ограниченному кругу доверенных лиц. И ваша светлость, я тщательно выбираю людей, которым доверяю эту тайну. Вам... Удалось раскрыть меня совершенно случайно, несмотря на все мои старания. И хотя у меня нет повода не доверять вам, и вы кажетесь мне человеком, который способен сдержать свое слово, я должна предупредить. Если вы рискнете поделиться этой тайной хотя бы с кем-нибудь, я не договорила, но добавила. Поверьте, я умею быть жестокой и способна приговорить человека к смерти. А мои люди способны исполнить приговор, куда бы вы ни сбежали. Граф, понимающе кивнул, а потом вдруг улыбнулся. «Помнится ваша светлость. Ваш отец часто сокрушался, что вы чересчур мягкая для той жизни, которую он вам готовил. Но я нисколько не сомневаюсь, что вы избавились от этого недостатка. Я слышал, как о вас отзывается барон Пир, а этот тип уважает только силу». «Простите, что я так ударился в воспоминания». Виновато улыбнулся граф. «Но слишком многое вы всколыхнули в душе. Я понимаю, что мое слово не кажется вам достаточным аргументом. Но еще раз повторю. За то, что вы сделали для Анни, я буду благодарен вам до конца своей жизни. И если понадобится, отдам ее, не задумываясь, чтобы спасти вашу. Клянусь древними богами». «Я ничего не ответила» только слегка сжала ладонь, лежащую на локте графа, чтобы он понял, что я услышала и его слова, и тихий рокот грома над головой. А граф рассмеялся. «Значит, они возвращаются?» Аня не рассказывала, но я думал, это просто детские сказки. «Возможно. Я пока не уверена, что это не гроза», — улыбнулась я. «Но на всякий случай...» «Я не рекомендовала бы вам клясться их именем, если вы не собираетесь соблюдать клятву». «Это очень своевременное предупреждение», – кивнул он. «Особенно если вспомнить, что и вам вскоре предстоит брачная церемония». «Брачная церемония». Я остановилась. Пока беседовали, мы сделали полный круг по саду и были совсем близко к лестнице, с которой спустились из гостиной. «Что вы имеете в виду?» «Ну...» Но... Граф Шеррес явно растерялся. «Скоро же ваша свадьба!» Я похолодела. «Вы не знали?» – пораженно выдохнул граф. «Брачные клятвы Грилории традиционно приносят древним богам». «Я, конечно, знала. Каждая девушка Грилории знает наизусть слова брачной клятвы. Когда-то я тысячу раз представляла...» Как клянусь в верности и преданности айдйскому султану Ибрахилу, призывая древних богов быть свидетелями искренности моих слов. Но это было так давно, да и я тогда была не совсем я, и я забыла, просто забыла. И завтра, произнеся традиционные слова, я должна буду забыть о месте. Я повисла на графе, потому что ноги перестали меня держать. Голова закружилась. «Как же я упустила этот момент! Это раньше брачные клятвы были всего лишь данью традициям, но не сейчас. И что же мне теперь делать?» – прошептала я ошеломленно.